Глава двадцать первая Послание Прометея очень многое меняло. Теперь я точно знал, с кем имею дело. Мико, Грей, я не могу прочитать возможные последствия. Я вновь увидел космическую рубку звезды и холодный, жесткий взгляд Грант-координатора. Он лучше других понимал, что мой предшественник спрогнозировал цепочку вероятностей. Готов ли он к возможным последствиям, как сказала м и к о Голова шла кругом. Я попробовал сосредоточиться и осмыслить ситуацию, но тут же понял, что единственный вариант – довериться словам Прометея. Сколько же времени мой предшественник потратил на Чёрной Луне, пытаясь рассчитать все концы и подготовить на них свой ответ? п р о м е т е й совершенно очевидно был не всеведущ. Он не предусмотрел встречу с Даат, о держимого а х р и м а н а Левшу. Совет архонтов и еще много чего, но звезда была важным пунктом в его планах, и сейчас он давал мне шанс. Посмотрел, понял, кто ты и откуда. У меня осталось еще несколько вопросов, произнес я. На тонких губах собеседника появилась н е д о б р а я усмешка. Она мне очень не понравилась. Такие люди, как гранткоординатор, ничего не делают просто так. И если я здесь, а он говорит со мной, значит, я ему зачем-то нужен. Я отвечу на твои вопросы предельно честно, если ты обещаешь также ответить на мои. Это в твоих же интересах, согласен? А у меня есть выбор. Глубоко вздохнул я. Тогда спрашивай. Снисходительно разрешил Косма. Получается, все мы были первыми инками еще до запуска инкарнации. Мишель, ты знаешь его как Левшу. Ведь рассказала о Сибирском инциденте. Это засекреченная информация. Тебе известно, что первые инки появились на Земле в момент контакта с с и н е й п т и ц е й Именно они стояли у истоков системы Стеллара. Я был одним из них, а мы те, кого ты послал на Землю. Нет, вы были экспериментальной группой, набранный из офицеров добровольцев Звездного флота. Первыми удачными образцами о людей, искусственно созданными в рамках проекта Стеллар незадолго до импакта. Скажем так, прототипами инкарнаторов. На вас отрабатывали технологию слияния человеческой анимы Антаприона и к а г и т о р а и, собственно, успех программы, закончившейся вашим созданием, и стал главным аргументом в пользу запуска инкарнации. И ее запустил ты. Ее запустили вы по моему приказу. Был план. На случай Рагнарока существовали секретные защитные протоколы, о которых знали только гранд-кординаторы. И оказался единственным выжившим из всех. и активировал их, чтобы спасти человечество от гибели. и н к а р н а ц и я кстати, была далеко не главной и не является главной сейчас. В системе Стеллара нет звания гранд-координатора. Получается, ты стоишь выше системы и действуешь вне ее правил? Он слабо улыбнулся, будто услышав очень наивный вопрос. Правила системы Стеллара и ее ранги созданы для и н к а р н а т о р о в Систему ведь разработали люди в рамках поставленной нами задачи. Грандлегаты. Администраторы, способные вносить изменения и формировать директивы, а грант-координатор — это тот, кто ей управляет и назначает грантлегатов. Назначает? Естественно. А ты как думал? Теперь я понял, почему количество грантлегатов всегда было спорным. Получение этого звания зависело от воли звезды, как и доступ к ядру. И это означало, что инков все время сознательно вводили в заблуждение. Но как же директива г р а н д л е г а т оставленная п р о м е т е е м Значит, стать грантлегатом ликвидируя тревоги нельзя? Это звание недоступно для простого инка. Его можешь присвоить только ты. С чего ты решил? Нет, теоретически это возможно. Но зачем? Я не вижу в этом логики. Логика простая. Мы не могли исключать гибели всех гранткоординаторов, вообще всех причастных к управлению проектом. Необходимо было оставить лазейку. Возможность добраться до администрирования системы самим участником протокола инкарнации, самым верным и упорным, выполняющим директивы по защите человечества, и еще – это отличная морковка. Морковка? Не понял я. Да, морковка, которая маячит перед мордой лошади, чтобы та бежала быстрее, сказал координатор. Хотят и вряд ли поймешь эту ассоциацию. Забываю, что говорю со стертой личностью, не помнящей старых земных идиом. Я понял. Стимул, сказал я. Все остальные м е с с а р ы з в е з д ы кроме меня, погибли. Почти все. Некоторые изменились, предали. Ты видел Мишеля. А энергия – это огромная сила и одновременно о г р о м н ы й с о б л а з н произнес он н а з и д а т е л ь н о Без преувеличения – это врата в ад. Нельзя заглянуть туда и остаться прежним. Все, что мы пытаемся сделать, это закрыть их чужими руками. Не сдержался я. Что вы можете знать об а энергии, наблюдая в сенсор за поверхностью, гораздо больше, чем известно тебе. Во времена, которые вы называете утопией, тысячи лучших умов человечества изучали грани и в л и я н и е азур на живые организмы. Чтобы создать протокол инкарнации, были проведены сотни экспериментов. А метаморфозы первых инков разбирали на молекулы лучшие ученые. Мишель Кой что рассказал тебе о ядре а н т о п р и о н н х и создании инков? но он не восстановил память в полном объеме. Когда он применил свои знания в первый раз, это вызвало красную тревогу, и его пришлось разжалывать. К сожалению, это его не остановило. Кстати, что произошло на подводной базе, что вызвало прорыв, и как ты выжил в его центре? Я расскажу, но позже, ответил я. Значит, ядро ионтоприоны. Дело в них, верно? Верно. Чтобы ты понял, я объясню на примитивном уровне. Существуют симбионты человека вроде бактерий, грибков или микроорганизмов. Все они в некоторой степени управляют нашим телом. Для питания им нужны определенные вещества, а человеку хочется сладкого или соленого. Или он испытывает жажду. Подсознание обрабатывает эти сигналы таким образом, что они кажутся человеку собственными нуждами. В животном мире есть примеры паразитов, заражение которыми полностью подчиняет жертву потребностям незванного гостя. Теперь возвращаемся к инкам и азур. Что есть онтоприон стеллара? Собственно, такой термин выбран азурологами потому, что его агрессивное поведение очень напоминает белковый инфекционный прион, но не выясненной онтологической природы. Он инфицирует не физическое тело, а а с у щ н о с т ь Кстати, азурологи утверждают, что такое поведение свойственно для хищных созданий Гранни, что косвенно подтверждает азурическое происхождение биноши. В целом, онтоприон Стеллара – это агрессивный паразитический симбионт, трансформирующий аниму. Но для изменений ему необходима пища, азур, энергия а пространство. Поэтому среди прочих негативных эффектов онтоприон вселяет жажду азур, поглощение которой приводит к неконтролируемым последствиям. Из первых инков, инфицированных с и н й птицей, выжили далеко не все. У нас ведь и не было кагиторов и интерфейса. Это... целая серия долгих и кошмарных историй. многие вообще перестали быть людьми. именно поэтому аэнергия запрещена на звезде. параграфы кодекса звездного флота написаны кровью, и только его строжайшее соблюдение сохранило чистым наш разум. и зная все это, в ы все равно создали инков, выпустив на волю тысячи онтоприонов, усмехнулся я. а людей, залогом развития которых является активное поглощение азур. да. Попытка использовать невоспроизводимые технологии врага. Инкарнаторы – это инструмент, экспериментальное оружие человечества. Недаром инкарнация была защитным протоколом исключительно для Рогнарока конца света из-за внешних а з у р факторов. Предполагалось, что она будет запущена, если у человечества не останется других шансов выжить. И инкарнация считалась крайне рискованным проектом именно из-за опасности потери контроля. Ваши кагеторы и интерфейс – это попытка сделать процесс прозрачным и управляемым, контролировать трансформацию, сохранить людям разум и использовать во благо человечества. Но, к сожалению, даже они не дают стопроцентной гарантии, как мы убедились за эти 370 лет. Так на кого все-таки работают кагеторы инков? Кагеторы не только м н о г о ф у н к ц и о н а л ь н ы я субличность помощник, но и стоп-кран для и н к а р н а т о р о в Если инк слетает с катушек. Он даёт возможность перехвата контроля и внешнего управления. Естественно, это недокументированная секретная функция. Но Кагитор — т в о р е не и людей, а всё, что придумал один человек, может разгадать другой. К сожалению, даже алгоритмы Кагитора можно взломать или обойти. Ты абсолютно прав. Разработка инкарнации была глобальной ошибкой. Будь проклят тот день, когда эта дьявольская тварь, жрущая души, появилась на орбите Земли. Синяя птица? Ты говоришь о ней как о живом существе, удивился я. Ты так ничего и не понял, хотя видел ее. Синяя птица не инопланетный корабль. Этот миф был внедрен для массовой публики. Синяя птица это и есть живое существо м а т е р и н с к о я осы п р о я б и н о ш и Мне вдруг все стало ясно. Еще несколько деталек с приятным звоном встали на свое место. Так вот про какую мертвую мать говорил посредник. Координатор говорил чистую правду. Несмотря на гораздо б о л ь ш и й размер, форма и симметрия синей птицы очень напоминала облик в ы с ш и х ши. Я вообще не видел у диких ши механизмов. Все их устройства имели биологическую природу. И еще внезапным озарением я понял, что крылатый огненный силуэт, зреющий внутри доминанта, очень напоминал это невероятное существо. н е ужели сам доминант нечто вроде личинки, куколки? из которой может появиться юная матерь Роя, то есть как живая. Она ведь прибыла через грань. Мы предполагаем, что эти существа, по сути вершины эволюции Биноши, способны перемещаться во пространстве. Кивнул координатор. Другое дело, что пребывание там, вероятно, очень сильно изменило ее ткани и внешнюю оболочку. В результате м е т а м о р ф о з а они превратились в уникальный а-материал, синяя сталь. Да, и вот так назвали. Внешне да и структурно напоминает изотоп металла необычного цвета, что делало матку очень похожей на искусственный объект. Я вновь увидел, как грант-координатор мрачно усмехнулся. И путешествие через грань очень сильно ослабило это существо. Видимо, в солнечную систему она прибыла полуживой. Это спасло Землю. Люди сначала не поняли, что собой представляет инопланетный пришелец. Те, кто к ней приближался, мгновенно умирали. Синяя птица попыталась приземлиться. Это посчитали угрозой человечеству и задействовали аэрокосмическую оборону. В то время она была примитивной, но термоядерное оружие уже существовало. Получается, вы ее убили. ее прикончили на орбите, кивнул координатор. Это было не трудно, куда сложнее оказалось все остальное: спустить на поверхность, изучить и обнаружить стеллар. Это заняло несколько лет, ведь даже мертвая она продолжала убивать. Как показало дальнейшее изучение синей птицы, е ё уничтожение было абсолютно оправданным для человечества. Ведь это разумный осып крайне агрессивной ксенорасы, главной целью которых является создание нового роя биноши. Получается, что стеллар, да, это сущность на ядро м а т е р и Как выяснили азурологи, подобное ф о р м и р у ю т с я у всех осуществ на определенной стадии развития. Оно неживое и немертвое. Нельзя назвать его разумным. Скорее это квазиинструмент, твердый, о вещественный л источник, обладающий рядом крайне опасных о н т о л о г и ч е с к и х функций. Стелар невероятное ядро существа высшей эволюции Биноши. Он содержит наследственную память роя, способен вырабатывать онтоприоны и является мощнейшим азорди-транслятором. Как вы узнали все это? А ты не понял? Ты же видел ядро, контактировал с ним. Я вспомнил ментальное слияние со Стеларом. И веер ярких видений, которые транслировало ядро, едва не с п а л и в мой разум. Черные луны в сфере Дайсона, сон мы синих птиц у безжизненных планет и кошмарную лазурную бесконечность г р а н и Значит, именно так выглядят прикосновение к наследственной памяти инопланетной расы. Неудивительно, что оно было так болезненно. Понял, утвердительно сказал командор. Да, первые инки могли взаимодействовать со стеларом подобным образом. Понимаешь теперь, почему доступ к ядру закрыт? Мы учились десятки лет, прежде чем начали понимать что-то, и многим это стоило разума. Ядро – это некогнитивный центр. Ши не м ы с л я т подобно нам. Это биомеханическая азурическая структура, искусственно выращенная с целью экспансии роя. Система и интерфейс – это всего лишь наша человеческая оболочка, программа для координации и управления инкарнаторами. Ядро используется как хранилище ментально-информационных слепков, источник онтоприонов и азурический ретранслятор, связывающий е д и н о транслокационную сеть. Все вместе и есть система Стеллара. Когда я э, контактировал с ядром, оно показало мне немного иное. Я понял, что Стеллара искусственные ядра, созданые расой Бинаши для экспансии нового роя. Ты контактировал с ядром. И оно показало тебе что-то из последней памяти биноши, бесстрастно сказал грант-координатор. Ты уверен, что твой разум интерпретировал все верно? Те, кто изучал ядро до тебя, анализировали все эти данные с помощью научных методов и пришли к определенным выводам. Сейчас, наблюдая за стадиями развития дикого роя биноши на нашей планете, мы можем говорить, что их теории полностью оправдались. Какие именно? Биноши в чем-то подобны земным насекомым. термитам, пчелам, муравьям. Эу – социальная структура, р о е в о е сознание. Но суть у них совершенно другая. Их предки, вероятно, произошли от азурических т в а р е й г р а н и захвативших тела инопланетных общественных насекомых. Все остальное следствие м и л л и о н о л е т н е й эволюции. Их цивилизация состоит из неизвестного количества роев. Когда необходимо, рождается новая мать, с которой отпочковывается свежий рой. Каким образом они создали новый рой на Земле без матери? Это открытый вопрос. Дело в том, что со сколками Черной Луны на Землю попало много инфицированных т ь м о й ш и Среди них были высшие особи, принадлежавшие к старым зараженным роям. Кое-кто сумел очистить от ксеноцита некоторых из них. На губах координатора опять заиграла н е д о б р а я улыбка. Мы считаем, что это не обошлось без помощи азурических существ класса д а т е л и с ф е р о т У очищенных особей, возможно, сохранилась часть наследственной памяти. Насеятели, которые п р и з е м л и л с я в Антарктиде, нашлись криогенные саркофаги с кладкой. Когда бе наши нужно, они могут выводить новых особей любого стаза, в том числе доминантов, которые превращаются в матерей. Так на Земле возник и Деки Рой. Почему вы не уничтожили его сразу? Грант-координатор замолчал и с явной неохотой ответил: на Земле это направление курировал Алекс. Известный в системе стеллара как Инкарнатор Искандер, такой же имицар, как и ты, но он тоже потерпел неудачу. Когда это стало ясно, все зашло слишком далеко. Получается, что у тех раев, что возникли уже на Земле, есть своя мати, ь свой стеллар. Не все так просто. Рой Бинаши — это с а м о организующаяся структура, которая может развиваться двумя путями. Первый, естественный, дикий рой, такой, как появился на Земле. У него нет с т е л л а р а и бессмертных особей. У матери роя имеется лишь зародыш ядра, но процесс выращивания полноценного стеллара требует астрономического количества азур. По нашим оценкам, на Земле невозможно поглотить необходимую для выработки онтоприонов энергию. И есть второй путь: быстрая агрессивная экспансия с помощью матерей с полнофункциональным стелларом, которые находят подходящую планету и за очень короткий промежуток времени. к о р о т к и й по нашим представлениям, конечно, из местной биосферы создают б о е в о й и практически бессмертный рой. Есть теория, что бинаши таким образом спасались. Они вывели миллионы новорожденных матерей в г р а н ь чтобы во пространстве м а т е р и поглотили нужное количество азор для выращивания ядра, способного формировать онтоприоны. Возможно, для этого они находились в гране десятки тысяч лет. Значит, одержимые были правы. Синяя птица всего лишь экспансия цивилизации Ши, сказка о мудрой цивилизации, пославшей корабли предупреждения, чтобы спасти вселенную от злобного Шарда, рушились на моих глазах. Подозрения насчет этого у меня возникли уже при первых встречах с Ши. Эти странные, абсолютно чуждые нам существа вряд ли могли поставить перед собой цель спасения каких-то разумных цивилизаций. А вот экспансия, захват, поглощение. Очень хорошо с т ы к о в а л и с ь с тем, что я видел собственными глазами. Однако грант координатор неожиданно ответил: «Нет, они правы и неправы одновременно. э т а агрессивная экспансия Биноши возникла в результате войны галактического масштаба, которая, скорее всего, длится уже миллионы лет. Чёрная луна — зримые и реальные доказательства». Гранд-координатор повернулся к камням боком, чтобы указать на деформированный диск Черной Луны, появившийся в голубом мареве. Шард абсолютно реален, но вот что он собой представляет: банального жука в муравейнике, с ф е р о т а с грани, владевшая суперстелларом, либо высшее звено эволюции б и н о ш и вышедшие из а пространства и подчинившие с а м о р о е в о е сообщество с помощью их же онтоприонов, но переработанных и гораздо более опасных. До сих пор неизвестно. Ты говоришь о тьме. Именно. Биноши оказались инфицированы, и их же конечностями созданы черные луны. Цель Шарда до конца не выяснена, но понятно, что для Биноши это смерть и главный враг. Наиболее правдоподобная теория гласит, что синие птицы – инструмент создания новых р а ё в на периферии окраинных галактик для дальнейшего противостояния Шарду. Черные луны пули Шарда, выпущенные на охоту за ними. Земную цивилизацию краешком задела и практически уничтожила чужая война. Тогда почему вы сразу не уничтожили Стеллар? Сквозь время кажется самым верным решением, верно? Но тогда мы этого не знали, а потом это уже не имело смысла и только ослабило бы нас. Получается, ядро Стеллара очень долго хранилось в городе. Почему вы сразу не забрали его на звезду? Почему ты приказал доставить его только сейчас? Город. был нашим основным аванпостом. Его построили, им управляли наши э миссары. Сначала Елена, потом ты. И он вырос вокруг секретного объекта, подземного комплекса х р а н и л и щ и лабораторий э к р а н и р о в а н н о г о бункера с синей птицей. Там когда-то имелось уникальное оборудование для полного цикла производства инкарнаторов и изучения ядра. Очень удобное, хорошо защищенное место, в отличие от звезды. Даже во время нашопа там мы сохранили контроль. Он был вполне договороспособен, но все стремительно изменилось после твоего возвращения с Черной Луны. Мало того, что ты нарушил приказ и не выполнил задание, ты стал песчинкой, которая с т р у н у л а лавину. Сначала гражданская война, неуправляемый Кастер и его свита, потом нападение Биноши, одержимых и святых. Совершенно ясно, что им всем по разным причинам тоже нужен Стеллар. Абсолютно неприемлемая степень риска. Я приказал доставить ядро на Звезду, потому что хранить его в городе стало просто опасно. Я вернулся. в л а с т ь в городе п р и н а д л е ж и т не Кастуру, а мне, произнес я. Почему ты сбрасываешь со счетов меня? Насчет тебя все пока под большим вопросом. Сегодня я надеюсь получить на него ответ. Дело ведь даже не в самом ядре, а в контроле над системой Стеллара, над инками, верно? Сказал я, чувствуя, как на скулах в спухают злые ж е л в а к и Больше всего ты боишься его утратить. И именно поэтому ты приказал удалить а б с о л ю т о м по городу, когда я поддержал одержимых, вернувшихся с Черной Луны. Ведь они бы узнали правду о звезде и инкарнации. Поливать на ядро, п л е в а т ь на всех инков, п л е в а т ь на миллионы человеческих жертв. Значение имеет только власть. Грант-координатор на мгновение замолчал, словно пораженный моей эмоциональностью. Он повернулся к обзорному экрану. И мне показалось, что он не может найти слов для ответа. Но затем Косм о указал на Землю и, повинуясь его жесту, она приблизилась, заняла весь экран. Огромный бело-голубой шар, покрытый о б л а ч н ы м и завихрениями. Океаны, континенты, леса, пустыни. Земля, материнская планета нашей человеческой цивилизации. Она огромна, верно? И сейчас уже не принадлежит людям. Я верю в то, что мы должны спасти ее, сделать прежней, устранить Азур-фактор. Только в этом случае наш вид сможет заново освоить землю. Подожди, не перебивай. Он резко взмахнул рукой, не давая мне вставить фразу. Теперь посмотри, что происходит. Отсюда сверху хорошо видно, особенно когда жажда Азур не забивает мозги. Сама система инкарнаторов деградировала. Организатор атаки на город Левша инкарнатор. Один из лидеров Святых Эней. Инкарнатор. Одержимые тоже инкарнаторы, но это частности, ваши мелкие дрязги. У меня есть статистика и факты. За последние сто лет прямой или косвенной причиной почти 70% т процентов тревог стали бывшие или настоящие участники системы Стеллара. Азор-катастрофы, призывы сущности г р а н и большие и малые прорывы. Вместо того чтобы закрывать врата в а д вы открываете их на распашку. Пора признать очевидное. и н к а р н а ц и я была огромной ошибкой. Сейчас и н к а р н а т о р ы величайшая угроза для человечества. Он повернулся ко мне, глядя в глаза, и очень жестко закончил: именно поэтому все они должны быть уничтожены. Интерлюдия. Импакт. Видео было резким, мечущимся, бросающим в омут хаотичной съемки. В у ш и била звонкая непрерывная трещотка зуммера. В визуальном оверлее мигали алые надписи: «Боевая тревога! Боевая тревога! Боевая тревога! Всем занять места согласно боевому расписанию». Невероятное совпадение. Тот, чьими глазами я смотрел, находился в той же самой рубке, за тем же самым терминалом, что и в послании гранд-координатора. Справа и слева виднелись люди в униформе Звездного флота. А впереди, напротив огромного обзорного экрана, за главной консолью з а с т ы л а прямая напряженная фигура гранд-координатора. То же место, но время действия другое. Звезда двигалась, серебристый тор вращался, Земной шар уплывал за край обзора. Рисунок материков в о б л а ч н о м завихрении казался странным. Внезапно я понял, что вижу прежнюю Землю со старыми, еще не измененными импактом очертаниями континентов. Но самое интересное происходило в космической пустоте. Там двигалось множество огней, гораздо более ярких и близких, чем холодные точки звезд. Получен приказ командования. Всем скрыть директиву IsDev. Мои пальцы отбили уверенную барабанную дробь в виртуальном интерфейсе консоли. В оверле вспыхнуло сообщение. IsDev. Центр з в е з д а м 19. Красная тревога. Приказываю. Объединить все военные орбиталы согласно схеме Небесный удар. Нанести синхронный удар по объекту Чёрная Луна, как только он войдет в зону д о с я г а е м о с т и Абсолют реакторы выжигают до полной аннигиляции. Схема атаки и коды разблокировки прилагаются. Личная приписка. И да поможет нам Бог. Дальше шел длинный список с ц и ф р а буквенными кодами. Холодный девичий голос модуляция которого выдавала Кагитора. д е л о в и т о сообщил из пустоты. Инфопакет IFDEV получен. Видите коды разблокировки абсолюторужия. Видите коды разблокировки звездного выстрела. Видите коды разблокировки отключения альполя. Звездный выстрел. Неужели я узнаю, что это? Я следил за движением пальцев г р а н д к о о р д и н а т о р а Вновь вспыхнули голубые строчки в о в е р л е которые кагитор продублировала голосом. Коды разблокировки подтверждены. Построение в формацию небесный удар н а ч а т ы Цель обнаружена. Обзорный экран расцвел множеством голубых рамок и алых маркеров, обозначив ими движущиеся огни, п р и з р а ч н ы е круги разнообразных индикаторов, с рядами меняющихся цифр и полосками диаграмм. В отдалении от сонма искорок появилось большое а л о е перекрестие ц е л и Мои пальцы пары кликов создали над консолью объемную голографическую копию этой картины, несколько раз повернули и приблизили ее. И стало понятно, что яркие огни, образующие кольцевую формацию, другие звезды, искорки, боевые корабли и фланги земного флота, а взятая а л ы м перекрестием цель — черная луна. Она тоже не походила на привычную нам, даже в максимальном приближении. Провал в космосе — черный кусок пустоты, заметный только по бледно-голубому галу. Вокруг и по направлению к ней мелькало множество трассирующих искорок. На м г н о в е н и е вспыхивающих и тут же гаснущих. Праметей показывал мне последнее сражение на орбите Земли. Тревожный зуммер и бесстрастный голос когитора вдруг слились в б ы с т р о й у с к о р е н н о й перемотке. Видимо, в этих минутах не содержалось ничего важного. Мой предшественник что-то делал с консолью, выполняя приказы. Звезда двигалась, занимая свое место в строю. Звучали отрывистые команды грант-координатора и отчеты операторов систем о р б и т а л а На голограмме черная луна и кольцевая формация звезды неуклонно сближались. Орбиталы, звездные флоты, Земля, судя по всему, вели массированную бомбардировку сверхтяжелым тектоническим оружием, копьями, стрелами, абсолютами и Бог еще знает чем. Потоки трассирующих искр оставляли на черной сфере тысячи светящихся точек. Но невзирая на это, она продолжала двигаться, а иконки атакующих кораблей с тревожной быстротой н а л и в а л и с ь алым и г а с л и Пуск первого, второго, третьего. Повторить по готовности. Метеоритные пушки. Цель поражена. Цель продолжает движение. Гравитационные удары и неизвестные эффекты а излучения. Опасная концентрация азур. Короткий резкий зуммер. И новая тревожная надпись дублируемая голосовым оповещением. Построение в формацию небесный удар завершено. Цель в зоне поражения. Отключите а л ь п о л е приказал координатор странным слегка дрожащим голосом. Активировать абсолют реактор. Подготовить звездный выстрел для синхронного удара. Внимание. Активация абсолют реактора. Мои с т и с н у т ы е пальцы на терминале задрожали. Вернее, затряслась сама консоль. Мощная непрерывная вибрация пронзила до с е л е неподвижную конструкцию звезды. Я не понимал, что происходит, но создавалось полное ощущение, что на орбите а л включился какой-то исполинский механизм, что сама станция трансформируется, разворачиваясь навстречу черному пришельцу. Но с Богом. Гранд-координатор скретил руки за спиной и выпрямился. Залп. Внимание. Синхронизация выполняется. Три, два, один. Активация. Импульс отдачи сотряс звезду. Резкий рывок едва не сбил с ног. Мой предшественник устоял только потому, что вцепился в консоль. Визуальный о в е р л е й н на мгновение покрылся сплошной метелью помех, голограма м мигнула и исчезла. На обзорном экране все звездочки орбиталов синхронно испустили пронзительные синие идеально прямые лучи, перекрестившиеся друг с другом и образовавшие один, стремительно неуловимо удлинившись, он подобно клинку ударил в антрацитовую сферу черной луны. Цель поражена, цель повреждена. Характер повреждений, Скай, прервал м о н о т о н н о е п о в т о р е н и е кагитора Грант координатор. Определить невозможно. Визуально фиксируются обширные разрушения наружной оболочки объекта. Наблюдается бризантный и тектонический эффект. Ослепительный синий луч, который создали орбиталы, продолжал яростно сверлить черную луну. Он пульсировал и, как будто был окружён сияющим о р е о л о м Даже визуально было заметно, как вокруг места удара появляется клубящееся облако осколков. Но даже этот сверхмощный синхронный выстрел не смог остановить космического монстра. Посланница Шарда продолжала двигаться неуклонно, сокращая дистанцию. Уцелевшие корабли звездного флота не прекращали обстрел, а некоторые, ускоряясь до предела, явно собирались пойти на Таран. Цель продолжает движение. Фиксирую незначительное снижение скорости цели. Увеличить концентрацию тахионного потока, приказал гранд-кординатор о до предельно допустимых значений. Вибрация орбитала резко увеличилась на такт. Мечущийся по рубке взгляд Прометея выхватил откровенный страх в глазах Елены э л е й н ы Она тоже находилась здесь. Дрожащие губы другой незнакомой девушки, молитвенно сложившие руки, побледневшие костяшки, сцепленных в замок пальцев гранд-координатора. Все они боялись, потому что остановить черную луну не удавалось даже с совокупными усилиями экспериментального супероружия звезд. Внимание! Перегрузка абсолют реактора. Опасная концентрация а энергии в точке разлома. Я наконец понял, что происходит. по обрывочным командам, репликам Кагиторы и крохам той информации, что содержалось в архиве. Звездный выстрел, судя по всему, концентрированный поток тахионов, а оружие невероятной мощи, запитывался абсолют реактором, который, вероятно, вырабатывал необходимую а энергию, открывая контролируемый разлом в г р а н ь Именно поэтому для его активации требовалось отключение альполя, но сам ареактор тоже имел предел. Потому что любое соприкосновение с гранью чревато прорывом и колоссальным выплеском дикой а з у р в материальный мир. Внимание! Критическая перегрузка абсолют реактора. Скай, сколько? Сколько реактор выдержит в критическом режиме? Срывающимся голосом рявкнул координатор. Нет данных. Предположительно до полной аннигиляции не более двух минут. Объявить экстренную эвакуацию экипажа. Кагитор неожиданно возразила. Согласно расчетным данным, эвакуации не имеет смысла. Спасательные капсулы не экранированы а л ь п о л е м Выплеск азор при аннигиляции реактора уничтожит все живое в радиусе возможного отдаления. Астафатида, коротко выругался гранд-координатор, оглянулся на нас. Глаза у него были совершенно дикие. Синий луч на обзорном экране продолжал терзать черную луну. Почти все голубые маркеры союзников уже приобрели алый статус киа. Страю похоже о с т а в а л а с ь только формация звезд, но и к ней неумолимо приближалась смерть. Это бессмысленно, мы ее не уничтожим. Почти беззвучно прошептал гранд-координатор. Он выпрямился, как будто принял какое-то решение, и совершенно трезвым и холодным голосом произнес: Я не могу позволить принести нас в жертву. Отбой. Деактивировать звездный выстрел. Команда противоречит директиве. If d e Запрашиваю подтверждение. Переключить управление в ручной режим, деактивировать звездный выстрел, отключить а-реактор, включить альполе. Несколько секунд я осмысливал происходящее, а тем временем обзорный экран снова начал резко разворачиваться. Наша звезда явно меняла курс, ы судя по движению иконки на голограмме перед моим альтер-эго, резко сдавала назад. Формация небесный удар рассыпалась. На моих глазах огни остальных звезд, связанных паутиной энергетических каналов, одна за другой ярко вспыхивали и гасли. Синий луч тахионного копья, терзающий пришельца, задрожал, истончаясь на глазах, мигнул и пропал. Окруженная расплывчатым маревом черная луна вновь приобрела очертания, изуродованная, покрытая страшными шрамами, но не уничтоженная полностью. Как окровавленное, но еще бьющееся сердце, она фонтанировала о энергией, извергая настоящие протуберанцы азур из открытых ран. о г р о м н о е п у л ь с и р у ю щ е е о б л а к о осколков о к р у ж а л о ее, увеличиваясь с неправдоподобной скоростью. Тахионный поток раздробил часть внешней оболочки и через несколько секунд в атмосфере Земли расцвели десятки, а то и сотни больших и малых огненных б о л л и д о в Импакт, устало сказал Прометей за кадром. Да. Так оно и было. Теперь ты знаешь, почему все остальные орбиталы погибли, а этот уцелел. Мы просто сбежали. Иногда бывает так, что судьба человечества оказывается в руках труса, и, прикрываясь высокими словами и стратегическими соображениями, он выбирает собственное спасение, а потом бежит от самого себя всю свою бесконечную жизнь. Мы никогда не узнаем, смогли бы люди уничтожить черную луну. Не в ы й д и наша звезда из боя. Да, импакт произошел бы в любом случае, но с его последствиями можно справиться человеческими силами. А вот с этой меняющей землю штукой на орбите нет. Когда я это понял, наши со звездой пути разошлись. Если ты сейчас на звезде, мне сложно помочь напрямую. Я не могу знать обстоятельств, а его звание и власть выше, и наверняка из тебя захотят вытрясти все. Если не получится договориться, можно попробовать схитрить, обмануть систему, обойти правила. Это даст тебе немного времени. Использую его с умом. Второй попытки у нас не будет, ведь даже гранд-координатор не может отдавать приказы двум инкарнаторам одновременно.